Но глаза меня не обманывают. Мы собираемся нынешний вечер посвятить настольным играм. Какая яркая коробка. Это мой отец привез из поездки в Пхарат». Живо откликнулась леди Деля Круз. «Называется «Пути и опасности». Там на клеточках я подписала значение по-романски». «Значит, нам придется переводить на аксонский, полагаю?» Подхватил супруг ее слова. «Что ж, вы нас всех очень выручите этим». Прокрептел альбийский делец, закрепляя на носу пенсне. «Действительно очень красивая игра. Как настоящая картина». «Это и есть картина. Причем написанная мастером своего дела». Робко вставила Орлины и спряталась за веером. «На мой взгляд», — добавила она тише. «Уже за столом я незаметно огляделась. Сегодня в салоне присутствовали почти все, не только завсегдатые. И Чита Шварцев, и Чендлер, напоказ дружелюбные, приторно приторноучтивый» и несколько незнакомых джентльменов, прежде собиравшихся отдельной компанией, и, к большому моему удивлению, Мэтью Рэндалл. Фигурок хватило не на всех, поэтому играли семьями либо парами. Мне в партнеры отдали одного из новеньких, Сквайра по фамилии Орстон, сделавшего небольшое состояние на торговле с колонией. На Мартинике он сопровождал свою вдовую сестру, выжелавшую повидать красоты континента после девяти лет затворничества из-за крайне неудачного брака. В эту вдовую сестру, похожую на Орстона, не больше, чем я на Лайза, кажется, не верил никто, даже наивная Орлин. Впрочем, меня такой партнер вполне устраивал. Он всецело уступил инициативу в игре, не вмешиваясь даже тогда, когда я в четвертый раз подряд делала неудачный ход. «О, Леди Виржиния, боюсь, вам придётся вернуться назад». Весело прощебетала доля Круз, полностью войдя в роль хозяйки вечера. «Что теперь?» — рассмеялась я. «Вот уж не думала, что весь вечер меня будет преследовать невезение». «Гмм», — нахмурилась романка и зачитала нараспев. «Вы добились больших успехов, и змея зависти обратила на вас свой взор. Она жалит вас, и вы возвращаетесь на столько клеток назад, сколько выпадет очков». Я бросила кубики. На всех трёх выпало по единичке. Пришлось отодвигать свою фигурку на три клетки назад, на красивую картинку с изображением красноволосой женщины в ярком наряде и с оружием в руках. Снова что-то особенное. Заинтересовалась миссис Шварц, склоняясь над игровым полем. Невольно я обратила внимание на её мужа и с трудом сохранила непринуждённую улыбку на лице. Карл был весьма бледен и избегал смотреть на меня, отводя взгляд. «Посмотрим» сощурилась леди Деля Круз. наконец наконец-то удача! Богиня оказывает вам свое покровительство. Трижды сразит она любую змею, которая нападет на вас. Это значит, что если вы опять попадете на клетку с завистью или любой другой змеей, вам не придется отступать назад», — пояснила она. Мне в голову пришла идея, немного рискованная, но приятно щекочущая нервы. Мэтью Рэндалл, словно почувствовав что-то, вскинул голову. «Вот как», — протянула я. «Если задуматься, то мне действительно приходилось слышать о покровительстве богов, то есть покровительстве небес. Ведь мы все здесь верные прихожане, правда?» Так вот, на приёме у герцогини Дагвордской был спиритический сеанс. Забавно, что медиум белая голова тогда сказала мне то же самое. «Что именно?» — мгновенно заинтересовалась леди Даля Круз. Словно в задумчивости, не отдавая себе отчёта, я перевела взгляд на Карла Шварца и уставилась ему в точку между бровями. Помнится, Лайза как-то говорил, что таким образом можно создать иллюзию, что смотришь собеседнику в глаза, о покровительстве высших сил, что якобы она видит рядом со мною некое светлое существо, пылающее огнём. Отпустила я фантазию на волю, слегка понижая голос. Арлин на другой стороне стола невольно наклонилась вперед, чтобы лучше слышать, а Чендлер прикусил губу. Разумеется, это ерунда, но, знаете, я не все рассказала газетчикам о том страшном случае с лиловым душителем. Продолжила я еще тише, и теперь ко мне прислушивался уже каждый без исключения. Равнодушным не оставался никто, но на губах Мэтью играла ироническая полуулыбка. А у Карла Шварца на висках выступили маленькие масляно блестящие капельки пота тогда мне пришлось использовать револьвер чтобы защититься и такое чувство словно курок тогда спустила не я сначала раздался грохот и убийца замертво рухнул на земь а на спусковой крючок я нажала секундой позже впрочем тогда все было как в тумане такое чудовищное испытание ах мне тяжело вспоминать об этом я скромно опустила взгляд долу И леди Хаббард тут же кинулась утешать меня со всей своей горячностью. Разумеется, мы отвлеклись от игры и разговорились о таинственных происшествиях, дыхании судьбы и прочих глупостях. Матью Рэндалл с удовольствием подливал масло в огонь, вспоминая моряцкие байки, якобы поведанные ему лично капитаном Мэри. Речь у них как на подбор шла о негодяях и убийцах, оказавшихся волею судьбы на каком-нибудь судне и вызвавших ярость стихии подлыми поступками. Во время душераздирающей истории о том, как русалки утащили на дно злодея, вытолкнувшего за борт собственную сводную сестру ради наследства, Карл Шварц забормотал, что ему дурно от духоты, и вышел. Утопленная сестра по описанию подозрительно напоминала меня. Через некоторое время проветрица вышел и Чендлер. А затем и Мэтью вспомнила о срочных, совершенно неотложных делах. До финиша в игре я, к слову, добралась в тот вечер второй — «Сразу после читы Даля Рисованием в итоге мы не занялись ни тогда, ни на завтра. Лишь через день Орлин смогла заглянуть ко мне с художественными принадлежностями. Завтракала она теперь исключительно в обществе семейства Даля или хабард так что от голода не страдала, хотя по-прежнему и кружки в рот не брала в присутствии супруга. «Что это?» Заинтересовалась я содержимым одной из коробок. «Пастель и альбом для пастельных рисунков». «Правда, работать в этой технике у меня получается плохо», призналась Орлин. «Больше всего я люблю акварель. И ещё наброски карандашом, но уже развлечения. Отдых, а не работа, требующая усердия». Я заинтересовалась одним из листов. «Это ведь ваш рисунок?» «Да». Улыбнулась она слегка краснее. Выполнена пастелью. Мне приснилось, как попал бегуляет девушка в синем платье. Синее море, синее небо и синее платье, а солнце... «Розовато-золотое, и такие облака ещё, и гребешки пенные на волнах. Хороший сон был. Скажите, а то, что вы про подземелья и душителя с лиловой лентой рассказывали, это правда?» — вдруг спросила она. «Нет». Решительно покачала я головой, стараясь не обращать внимания на призрачный запах вишневого табака. «Мы сами должны защищать себя, не полагаясь на высшие силы. Хотя некоторые события просто необъяснимы». Вынуждена была я признать, вспомнив о теплом порыве ветра, буквально зашвырнувшим меня обратно на борт. Понятно. Грустно вздохнула Арлин. Ох, а с чего мы сегодня начнем уроки рисования? Может, с набросков? Вам виднее. Улыбнулась я. Она задумалась, потом не смело предложила. Мне нравится рисовать людей, особенно лица. Иногда увижу кого-нибудь на улице мельком, а потом долго-долго помню. Особенно, если портрет просится на бумагу. Еще мне нравится придумывать, какие страсти или грехи подходят человеку, или просто чувство. Закончила совсем тихо. А мне стало любопытно. Орлин, вы можете сделать карандашный набросок, чтобы я поняла, что имеется в виду. Например, я задумалась. Например, к слову, суетность. Леди Кэмпбелл расцвела. Конечно, могу. Только не смотрите пока, хорошо? «Хорошо», — согласилась я. «Мадлен, Мэй, как насчет чашечки кофе? Баронет, сэр, вас это тоже касается?» Наслаждаясь кофе с песочным печеньем, слушая море, я «нет-нет», да и бросала взгляд в сторону Орлин. Она, кажется, была полностью увлечена своей работой и даже выглядела более взрослой, чем обычно. На лбу между бровей залегла изломанная морщинка, пальцы быстро запачкались черной графитовой пылью, Я почти не следила за разговором и с трудом дождалась того момента, когда Орли обернулась довольная и позвала нас. «Готова!» С альбомного листа на меня слегка удивлённо смотрела леди Хаббард, за плечом у которой вырисовывался легко узнаваемый силуэт служанки с саквояжем. От неожиданности я рассмеялась, и художница поновилась. «Очень плохо. Очень хорошо!» Искренне заверила её я. «И так быстро!» А можно я тогда ещё что-нибудь нарисую? просияла Арлин. Итак, следом появилась жадность, разумеется, Чендлер. Гордыня к моему искреннему возмущению дядя Рэйвен. Не могу представить, чтобы человек с таким лицом перед кем-нибудь склонился, тихо пояснила Арлин. Незнакомая мне женщина с томно изогнутыми бровями стала невоздержанностью, а мы верностью. Мы так увлеклись обсуждением рисунков, что не услышали, как скрипнула дверь. А Леди Кэмпбелл действительно талантлива. Раздался голос дяди Рейвена: «Добрый вечер. Надеюсь, я не помешал?» По виду Орлин можно было сказать только одно. Она хочет сквозь землю провалиться. Прямо сейчас, до того, как Гордыня увидит свой портрет. Впрочем, зная дядю Рейвена, я могла предположить, что он уже разглядел все, что ему нужно. «Нет, нисколько. Прошу». Пригласила я его пройти в комнату. Арлин, кажется, вы не представлены друг другу официально. Тогда позвольте мне исправить ее досадное недоразумение. Леди Кэмбл, это мой жених, Маркис Рокпорт. Дядя Рай... Кашлянула я, заговорившись. Маркис, позвольте представить вам леди Арлин Кэмбл. Арлин Кэмбл Чендлер. Поправила она тихо, но твердо. Холодок пробежал по спине. Мне так хотелось забыть о том, какой супруг достался орлин что я даже мысленно называла её только по девичьей фамилии. Большим знакомством. Склонил голову дядя Рэйвен и вновь обернулся к рисункам. «Позвольте задать вопрос. Где вы встречали этого человека?» И он указал на один из последних безымянных набросков. Орлин растерялась. «Он приезжал туда уже после нашей с Рольфом свадьбы. Два или три раза? А почему вы спрашиваете?» Просто так. Усмехнулся дядя Рейвен и медленно провел по рисунку пальцем, смазывая мягкие карандашные линии. Задумался о том, где вы могли встретить того, которого лично я вижу только в палате лордов парламенте. Действительно? Удивилась Орли на лицо Мэй приняло обеспокоенное выражение. Видимо, старшая сестра догадалась, к чему клонит маркиз. Я и не знала. Он ведь и в дом не заходил даже. Какой позор! Надо было его пригласить. Не думаю, что граф Вилфилд принял бы ваше предложение, загадочно ответил дядя Рейвен. Но «Ну, если он не заходил, то где вы могли его увидеть? Орлин замялась, бросая красноречивые взгляды то на меня, то на сестру. В конце концов мы сделала книксон и обратилась к маркизу сама. С вашего позволения, сэр, я расскажу. Леди Кэмпбелл была удручена смертью своих родителей и брата и очень нуждалась в прогулках. Ну, я и водила ее. «Мы ходили пешком вдоль реки у опушки, недалеко от поместья, в общем. Но мистеру Чендлеру про то знать не надо было, чтобы он и... не волновался». Дядя Рейвон оценил изобретательность метафоры сдержанной улыбкой. «Продолжайте, прошу». «В общем, гуляли мы, гуляли, и вдруг видим...» «Едет из ворот Чендлер. Верхом. А он лошадей не любит. Лошади чистый дух чуют, а по наущению святого Кира Эйвонского и покусать могут». Встрял вдруг Лем. Наущению? «Ну, так нам отец Александр говорил». «Мудрый человек», — усмехнулся дядя Рэйвен. «Чендлер верхом по дорожке процокал, а мы в сторону отошли, цветочки понюхать на всякий случай», продолжила мы с нежностью взглянув на Лема. «Шли, шли, и случайно по тропинке прошли рощицу насквозь и выбрались к опушке. А там, у холма, на перекрестке, где большая дорога с нашей маленькой сходилась, карета стояла». И тут же лошадь Чендлера была привязана. Нам сверху хорошо было видно, долго ли, коротко ли. Вышел из кареты Чендлер, сунул что-то за пазуху и стал на лошадь карабкаться. А из кареты возьми да выгляни тот человек. Это осенью было, почти сразу после свадьбы. А другой раз он зимой приезжал, перед сошествием. «За две недели», — уточнила Орлин. Она понемногу переставала очураться разговора, хотя, очевидно, побаивалась Маркиза. Я догадывалась, почему. Наверняка не только из-за портрета. Скорее всего, Чендлер что-то рассказывал ей о своём политическом сопернике. Искренне обрадовался дядя Рейван. «Да, всё совпадает. Он тогда тоже приехал в карете, но в поместье заглядывать не стал?» «Да, на том же перекрёстке встречались». Осмелев кивнула Орли. «Мы с мы были на верховой прогулке». Рольф не знал об этом. Началась метель, и мы хотели возвращаться, когда увидели на дороге ту же карету и лошадь из наших конюшен. Пришлось ехать в обход. Но я заметила, что из кареты выскочил сначала Рольф, а потом этот мужчина, и они ругались. Дядя Рейвен на мгновение прикрыл глаза. Вряд ли для того, чтобы поблагодарить небеса за щедрый подарок, но очень на то похоже. Прекрасно. А третий раз? Возможно, это другой был на третий раз. Ответила за сестру Мэй. Мы в сопровождении еще одной служанки возвращались из города и видели, как на железнодорожной станции Чендлер прогуливается с каким-то джентльменом. И когда это было? Перед самым отплытием. Недели за три, может, чуть больше. Неуверенно ответила Орлин. Простите, я хотела бы узнать, а мне не навредит то, что я рассказала? О нет! Развеселился неизвестно от чего дядя Рейвен. И мне, знающий его хорошо, стало жутковато. Кажется, у него в голове сложилась некая загадка. Сошлись концы. «Леди Кэмпбелл Чендлер, могу я попросить вас об одолжении? Нарисуйте мне более... Гм... узнаваемый портрет этой персоны. Ваш супруг, разумеется, об этом знать не должен, чтобы... Гм... не волноваться попусту». Улыбка Маркиза была воистину змеиной. Арлин, выиграв короткую битву с собственными страхами, согласилась. В тот вечер спать я легла поздно, а проснулась ближе к утру с ясным ощущением, что за мной кто-то наблюдает. По холодной погоде иллюминатор был закрыт, занавеска задернута, и не оставалось ни единого источника света. В каюте царила полнейшая кромешная темнота. И впервые в жизни я пожалела, что не имею привычки оставлять зажжённый ночник. Кто здесь? «Спросила я. Хотела громко, а вышла полузадушенная и хрипло сосна. Я знаю, что тут кто-то есть. Будьте любезны ответить. Иначе мне придется...» Тут я запнулась, сомневаясь, что же пригрозить. Потом вспомнила один из рассказов Элиса и улыбнулась. «Или мне придется достать из-под подушки револьвер и стрелять наугад? Могу ведь и попасть». Некоторое время стояла мертвая тишина, а потом темнота глухо рассмеялась. «Нрав, Леди Метель, по-прежнему холоден. Этот голос, богатый на обертоны, но слегка испорченный металлическим эхом, я не узнать не могла. Сэр Крысолов, у вас, кажется, появилась дурная привычка заявляться в мою спальню, когда вздумается. Представьте, что это сон». Лукаво посоветовал Крысолов. «А это сон? Возможно. Я пришел, потому что волнуюсь о вас. Вы спаслись только чудом, Леди Метель». В его словах мне померещились горькие, пропитанные виной интонации. Очень человеческие. Вы не представляете, насколько правы сейчас. Вздохнула я, садясь и подтягивая одеяло повыше. Впрочем, даже призрак вряд ли смог разглядеть что-либо в такой густой темноте. Однако нельзя не заметить, что я сама была виновата. Беспечно гуляла одна, то время как врагов у меня хватает. Боюсь, тот безбилетный пассажир, которому досталось от моей трости, До сих пор вспоминает ее недобрыми словами. «Как знать?» — усмехнулся Красолов. «Похоже, он подошел немного ближе. Голос теперь раздавался совсем рядом, у изголовья кровати. Полагаете, это он покусился на вашу жизнь?» «Возможно. Но что-то мне подсказывает, что это был другой человек», — неохотно призналась я. «Версия с нелегальным пассажиром мне нравилась, но беспокойное поведение Шварца ее опровергало». Тёплые пальцы коснулись моей руки. «Ни о чём не беспокойтесь. Скоро всё разрешится. Я обещаю, Вержиния». Моё имя, привычное и стёртое повседневность прозвучало от чего-то настолько нежно и лично, что кровь прилила к щекам. Я не смогла вспомнить сразу, называл ли Красолов меня так прежде, а потом ощущение прикосновения исчезло. «Уже уходите?» «Увы, да». С сожалением вздохнула темнота. «Иначе наш разговор...» Может разбудить вашу служанку. Значит это все же не сон? Я подалась к нему, пытаясь поймать за руку, и внезапно меня с головой накрыло одеялом. От неожиданности даже дыхание перехватило. Что-то звякнуло, метало металл А когда удалось наконец выбраться из вороха подушек, то красоловый след простел. Сразу же я позвала Мадлену и, не пожалев времени, мы зажгли лампу и тщательно осмотрели всю каюту и мою спальню и гостиную и комнатку для прислуги. Но двери были по-прежнему заперты, так же, как их оставили вечером, а вещи лежали на местах. Ничего страшного, Мэдди. Сдалась я, наконец, уже готовая поверить в духов и призраков. Сон привиделся только и всего. В ответ на это она перетащила подушку и одеяло на диванчик в моей спальне и оставалась там до утра. Дня три или четыре не происходило ровным счетом ничего. Компания в прежнем составе собиралась по вечерам в восточном салоне. Иногда к нам присоединялся сам капитан Мэри, иногда тядя Рэйвен. И тогда игра становилась немного богаче на впечатление. Чендлер, завидев Маркиза, как правило, выходил из салона, и запуганный Орлин оживала и начинала улыбаться. Самым волнующим событием оказалась простуда мистера Шварца. Однажды он просто не явился на ужин. Рената, нахмурившись, пояснила, что накануне он от чего-то вернулся с прогулки мокром до нитки и порядком напуганным. Состояние свое он объяснил нерасторопностью глупых служанок.